Отнекивалась Дунюшка, что ей ничего не известно, как не гнала Любопытных от себя прочь Вскоре выяснилось, что Фортель Действительно готов осуществиться В людской судачили Ну и молодец же Настасья Петровна То есть вот ловко дело-то обделывает Важно, право важно Еще бы А то иди в холопы к этому Бирону Да что в холопы к нему Ха, пояснил Григорий Иванович Он нас-то если возьмет за баршней так своим холопом поставит в услужение, вот что. А князь Чарыков-Ордынский все-таки русский князь. Ну что же, видели мы, князь. А, ты поговори у меня, огрызался Григорий Иванович и шел хлопотать дальше. В самый день свадьбы, когда молодая вернулась из церкви, одна из горничных, Даша, побежала к француженке модистке, работавшей на Алуниевых и сшившей Наташе платье к венцу в 24 часа. Даша обещала непременно прибежать, чтобы рассказать своим знакомым мастерицам все подробно о свадьбе. Работа уже кончилась, но мастерицы в ожидании ее не расходились. «Ну, девушки, кончено дело, обвенчали». «Обвенчали? Быть не может! Так и обвенчали! Как же это?» «Да так. Только вот сейчас из церкви привезли. Ты была?» «В церкви-то? Куды? Не пустили. Да и далеко, на выборской стороне. Нет, мне Гаврила выездной всю подноготную доложил. Он с каретой ездил. Ну что же она?» «Барышня-то? Да, конечно, наша сестра. Хоть и свадьба эта выходит не настоящая, а так только нарочно, но все-таки боязно, почитая, без памяти все время была». Ишь ты! Ну, а он? Бравый, говорят, даром, что пьяница, а бравый. Григорий Иванович дворецкий наш хвалят. Ничего, говорят, тысячу рублев не взял. Какой тысячи? А что давали ему? За что? За свадьбу. Так чего же он не взял? Значит, не хочет. Такое уж благородство, значит. Выручил от рук бероновских ну, а там платы не нужно. Так и Григорий Иванович объяснял. А я бы так... «Право взяла». Пока говорили так девушки, одна из них тихонько и незаметно пробралась к двери, притворила ее и выскользнула вон. Затем она опрометью кинулась через двор в так называемый сад, то есть просто огороженное, заросшее деревьями пространство, принадлежавшее к дому, который нанимала француженка для своей мастерской. Со стороны двора тут находились покосившаяся от времени беседка, и скамеечка, но дальше между деревьями и кустами росли пух и сорная трава. Швея быстро, уверенно, видимо, знакомую дорогою пробралась между кустов и древесных стволов к тыну, шедшему вдоль задней стороны сада. Вечер был тих, солнце уже село, но перламутровый отблеск заката еще захватывал часть неба, на котором высыпали бесчисленные с каждой минутой становившиеся ярче августовские звезды. Деревья не шевелились, и их листва оказалось причудливым темным кружевом, неподвижно, словно на плоскости застывшим. из затына тына навстречу девушке послышался шорох. «Груня, ты!» Затыном задвигались, и вслед затем наверху его показался темный абрис человека, который перекинул ноги и соскочил вниз. Это был измайловский солдат. Что ж долго так? Я уж думал, что не придешь нынче. Нельзя было раньше. Там Дашка Алуниевская прибежала, о свадьбе рассказывает. Барышню-то их нынче венчали. Ха, что ж, любопытно послушать было. Чего мне слушать-то? А говорю, нельзя выйти было, потому что там все собравшись, и мадама в магазине. Солдат помолчал. Он опустился на полузгнивший пень и притянул к себе Груню. Нет, не моги, пока не твоя, не моги. Ах, Груня, бы на то моя воля, давно бы моя была. Вот дай срок, отец откупит. Откупит, как же? Может, и откупил бы раньше, а теперь гляди, туда тебя упрячут, что никакими деньгами не управишься. А еще тоже говоришь, милая я тебе, была бы мила, не крутил бы. И сам не знаю, как это вышло тогда, с радости вышло, вот что. Обрадовался я, что отец простил, деньги прислал и пошел. В первый раз в жизни пьян напился. А луневскую ты сегодня с твоим князем венчали. С каким князем? А вот что вызволил тебя? Солдат поднял голову. Что ты? Не врешь, графен? Как же это? Это ему непременно такое счастье за доброе его дело пришло. Будь я один, пропал бы. Право пропал бы. Да и пропадешь еще. Ну что же, один конец. Ну а пока что все же я благодаря ему жив еще. Ты мне вот что скажи. Расспросил ли ты, что теперь тебе будет за это, а? Писарь наш полковой говорит, я ему семь гривен дал, что по меньшей мере батагами на площади отдерут и в Сибирь угонят. Ты бы убег И убежал бы Да тебя жаль Так ведь все одно угонят Уж раньше не жалел Так что ж теперь-то А пока что слышно А пока никаких бумаг в полк ниоткуда нет Писарь говорит, что пришлют скоро Ах, Груня, что толковать об этом Дай срок Может, в последний раз увидимся. Слушай, Кузьма Если тебя в Сибирь угонят «Я за тобой пойду». Тем временем Густав Берон, сильно горяча и махая руками сидевшему перед ним брату, который приехал к нему прямо от Алуниева, и говорил, «Я повторяю тебе, что это невозможно, и как хочешь, я своего солдата не выдам и указа не приму. Хоть ты сердись или нет, но я не считаю себя обязанным принимать указы тайной канцелярии». Дело шло о только что присланном барону Берону, как полковому командиру, указе тайной канцелярии, требовавшей немедленного ареста и выдачи солдата Измайловского полка Кузьмы Данилова, за заучненные им придерзостные против ее императорского величества поступки. Герцог, понимавший истинный смысл волнения брата, спокойно сидел в кресле и с улыбкою слушал выражение его горячности. И никакого тебе дела нет до солдата. Этого солдата нужно отправить в тайную, и ты отправишь. Осердишься ты от того, что с тобой вы такую шутку сыграли. И не напоминай мне о ней, слышишь? Не напоминай. Я о ней теперь и думать не хочу. Но несмотря на то, что он говорил, что не хочет думать о Наташе, как только речь зашла о ней, он ближе подошел к брату и снова повторил то, что уже спрашивал его несколько раз теперь. Нет, скажи, пожалуйста, ведь это же просто сумасшествие, сумасшествие. Если хочешь со стороны старухи, сумасшествие. Ну, а молодую нельзя винить. Да как же не винить, как же не винить-то? Ведь я же ухаживал за ней. Я так был уверен. Разве вы объяснялись? Разве она обещала тебе? Нет, обещать не обещала, но, но все-таки... Ну, вот видишь... Да и мало ли хорошеньких женщин в свете. но не она. Другую найдешь. Да, наконец, тебе никто не помешает продолжать и за ней ухаживать. Она теперь свободна будет, самостоятельно. Ты едешь на маскарад к Нарышкину? Ах, какой тут маскарад! Оставь, пожалуйста, да ли мне. И при имени Нарышкина у густого живо воскрес в памяти тот первый вечер, когда он увидел Наташу. «Она там, наверное, будет», — продолжал между тем герцог. «Я советую тебе ехать и приспокойно быть, как прежде». «И что же? Хм, он красив, по крайней мере, перебил густов «Кто? Муж Алуниевый? «Право ничего не могу сказать тебе». «Знаю, что он пьяница». «Пьяница?» Подхватил Густов и расхохотался громче, чем мог это сделать при естественном смехе. ха, -ха Да пьяница, шляющаяся по кабакам! Хорош муж! И как это ты, который все знаешь, не узнал об этой свадьбе?» «Неужели ты думаешь, что я могу заниматься этими пустяками?» Опять улыбнулся герцог. «И без того много вздора приходится выслушивать. Для тебя вздор, а для меня весьма серьезная вещь!» «И как мне не донес никто?» «Значит, некому было». «Ну, прощай, однако мне пора. Повторяю тебе, брось думать об этом». Берон, простившись с братом, вышел из комнаты. Он видел, что чувства Густава Колуньевой были похожи скорее на каприз, чем на серьезную, обдуманную и взвешенную любовь, какую мог полюбить человек его лет. И как не горячо принял он известие о ее свадьбе, все-таки это было далеко не то, что должно было бы быть при ином положении вещей. Посердится и перестанет, решил герцог и вернулся домой, весьма довольный своим утром. Густав действительно сердился, но именно только сердился. Было задето его самолюбие, ему неприятно была неудача, обидно, что так хорошо сложившиеся планы семейной жизни рушились. Казалось же ему, что он в отчаянии, что это его капризно-сердитое состояние и есть самое настоящее выражение обманутой любви. Брат уехал а он все еще ходил по кабинету и, изредка останавливаясь и жестикулируя, произносил вслух обидные для человечества вещи. Он был взбешен, и ему требовался какой-нибудь осязательный, определенный предмет для выражения своего гнева. «Что-то было такое», — вспомнил он, продолжая ходить. «Что-то обидело его помимо этой свадьбы Наташи». «А, да», — вспомнил он, «это тукас» указ из тайной канцелярии. Он взял со стола брошенный им указ и перечитал его, как будто желая проверить, действительно ли эта бумага была так обидна, как она показалась ему сначала. Какой это Данилов? Молодой он или старый? И что он сделал такого? Кузьма. Данилов. Нет, положительно не помню. Так где же их всех упомнить? А ведь вот... Тоже человек, и у него, верно, есть свои горести, и были радости тоже. Я вот тут мучаюсь, потому что мне неприятно, что все это вышло так. Но мне хорошо у себя дома, тепло. И будет, в сущности, и потом. А ему-то хорошо, если он оправдается в тайной канцелярии. И ему вспомнились сейчас же собственные слова о том, что он не выдаст этого солдата. И спокойный ответ брата, принявшего эти слова почти в шутку. Действительно, Густав, начав теперь думать о Данилове и придя вследствие этого в более спокойное состояние, должен был согласиться, что только в шутку он и мог сказать это. Каким образом он мог не выдать Кузьмы Данилова? Если бы он решился на это, ему пришлось бы оставить командование полком, а Кузьму Данилова все-таки взяли бы. Да, может быть, этот Кузьма Данилов и правда негодяй, достойный своей участи. Хм. Что ж беспокоиться о нем? Но все-таки тайная канцелярия не смеет присылать в полк указы. Разумеется, не смеет. И, чувствуя снова прилив поднимающейся злобы, Густав подошел к столу, и сел писать проект уведомления в тайную канцелярию о том чтобы она благоволила впредь относиться в измайловский полк неуказами которые принимать не будут он так и поставил которые принимать не будут он был взбешен он так и поставил которые принимать не будут Понеже, писал он по немецки для перевода своему адъютанту «Полк гвардии не под именем своей канцелярии зависит, но канцелярия под именем полку обстоит, и в оном присутствует ее величество полковникам Составив ядовитую для начальника тайной канцелярии генерала Ушакова записку, Густав несколько успокоился и тут же на полях присланного указа сделал пометку об аресте Кузьмы Данилова и отправление его куда следует».